Появится ближе к осени, успокоил ее пан Роман. Может, даже в конце августа. Еще успеешь купить пряжу? Наберись терпения. У Яночки с Павликом были свои задачи. Рынок они изучали методично и последовательно. Поняв с самого начала, что следует разделиться, они поделили рынок на части и приступили к делу. А дело было очень серьезным. Ведь именно на суку в Махдии надо было обнаружить что-то чрезвычайно важное, от чего зависел успех поисков сокровищ. Вот дети и прочесывали торговые ряды, внимательно приглядываясь ко всему необычному. Один раз они встретились у живых кур, второй — в ряду, где торговали канатами и веревками, а третий — у ларька со всевозможными украшениями. «Ну и как?» — спросила Яночка. — Ничего интересного, — ответил брат. — Видел, как продавали козу. Думал, они дерутся, а оказывается, просто торговались. — А что у тебя? — А я видела, как продавали перец горошек лопатами. Честное слово, на громадные весы его насыпали лопатами. — А ты уверена, что это перец? — Уверена. Я попробовала одно зернышко размером с булавочную головку. Не проглотила, только немножко раскусила и выплюнула. До сих пор во рту жжет. И еще я видел, как двое арабов о чем-то шептались в сторонке. Я попытался подслушать, но ничего не понял. Эх, жаль, арабского мы не изучили. А они как-то так таинственно шептались. А до этого один незаметно подал другому знак, а потом куда-то вместе пошли. Яночка проявила большой интерес к этому сообщению. Один из них, такой молодой, в красной рубахе и зеленой безрукавки, — живо спросила она, — и вроде бы кривой на один глаз. — Точно, — удивился Павлик. — Он тебе тоже встретился? — Да. Хабр обратил на него внимание. Вот я и рассмотрела, когда он встретился. А потом вошел в такую палатку, ну, вроде как будку из тряпок. И вскоре туда же зашел второй араб, потолще и очень черный. — Как раз такой подавал этому кривому таинственные знаки. И что ты думаешь? Пока ничего. Но на всякий случай не мешает к ним поближе приглядеться. Может, та вещь, которую нам надо отыскать здесь на суху, как раз такие вот тайные сношения? Давай приглядимся. Яночка привела брата к одной из торговых палаток совершенно невообразимой конструкции сооруженной и свисающих до земли циновок, впрочем, стоящей в ряду точно таких же палаток. Дети не стали приближаться к подозрительной палатке, остановились неподалеку у тележки, нагруженные плетенными изделиями из тростника, делая вид, что рассматривают их. И тут, откинув полупалатки, из нее выскочил молодой араб с худым лицом. Века одного глаза у него было оттянуто вниз, Не оглядываясь, он кинулся в гущу народа и скрылся из глаз. «Эх, жаль, не успели мы подготовить хабра», — огорчился Павлик. «Он выследил бы его». «Мы еще не знаем, нужно ли нам это», — возразила сестра. Тут из той же палатки вынырнул второй подозрительный субъект. Он был намного старше, толще и вообще массивнее первого. Этот не торопился, постоял у входа, равнодушным взглядом, обвел базарную толпу и не спеша пошел в другую сторону. В третий раз отдернулось полотнище у входа, и на пороге своей торговой точки возник представительный араб в Бурнусе и Тюрбане, спокойно обозревая потенциальных покупателей. Павлик вдруг пнул камешек, который откатился к клетке с курами побежал за ним и снова пнул, да так неловко, что камень откатился прямо под ноги хозяина палатки. Павлик тянулся за ним, вежливо извинился перед торговцем, отбил камень из-под его ног и, гоняя его перед собой, помчался куда-то в направлении медного ряда. Яночка какое-то время еще неторопливо рассматривала товары на тележке, потом медленно направилась дальше по ряду между ловчонками. «Встретились брат с сестрой на другом конце, сука!» — Я так и не понял, чем он торгует, — доложил Павлик. — Вроде бы конская упряжь и еще радиоприемники и магнитофоны.